Он никогда бы не вышвырнул меня из квартиры. а он то и дело тайком пробирался ко мне, чтобы опрокинуть в рюмку другую чего-нибудь покрепче. И каждый вторник мы вечером перекидывались с ним в картишки. А почти каждую осень вместе ездили в Южную Дакоту стрелять фазанов. Еще раз взглянув на отпечатанный типографским способом заголовок, я увидел, что фирма называлась «Рос Мартин Парк и Гоубл». Под названием фирмы маленькими буквами стояло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 Насколько мне известно, дом принадлежит моему доброму соседу и старому приятелю Джорджу веберу «Вот тут вы и ошибаетесь, мистер Грейвс», — возразил этот господин голосом, который своей невозмутимостью и напыщенностью сделал бы честь любому судья. «Несколько недель назад мистер Уэббер продал собственность, о которой идет речь одному из наших клиентов». Теренат Джордж мне об этом даже не заикнулся. «Может, это он по рассеянности?»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 Рылся теплый, насыщенный свет зрелого послеполуденного солнца. Но в комнате веяло холодом. Ужасным, леденящим холодом, который просачивался из какого-то иного измерения и пронизывал меня до костей. Вначале Франклин, потом бар Эда, а теперь это квартира, которую я называл своим домом. «Нет, неверно», — мысленно поправил я себя. Первой ласточкой был человек, который позвонил Дао, а потом встретился с Джой и поведал ей о своих мытарствах с поисками дома. Он и все те, кто вложил свое отчаяние в сухие строчки газетных объявлений. Первыми были они. Я взял газету, которая, водя в комнату,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 Старина Джордж продал этот дом. Толпы отчаявшихся людей штурмует конторы по продаже и найму недвижимой собственности, пытаясь раздобыть себе кров. Я встал, надел пальто и шляпу. Выйдя из квартиры, я постарался не глядеть на полукруглый выезд в ковре. У меня возникло ужасное подозрение. Подозрение, от которого кровь стыла в жилах.